Карлет. По пути в Рим у меня побывала Марион, почитала записи и осталась не очень довольна. Вернее, очень недовольна. Если вы будете подробно описывать каждый чих своей кошки, то никогда не доберетесь до сути. А в чем суть? То, что написано, больше похоже на автобиографию. Вам нужен разбор причин, а не описание самих событий. Биографию можете продолжать писать, но для достижения результата, о котором мы говорили, этого мало. По крайней мере, вставьте ответы на вопросы, которые я набросаю. В результате у меня несколько листов с вопросами или сентенциями. На вопросы нужно честно ответить. Марьон сказала, что если я не захочу, могу не показывать ответы. А с сентенциями либо согласиться, пояснив почему, либо сомневаться, тоже взвешивая все за и против либо категорически отвергнуть, доказав, что это не так. Причём попытаться посмотреть на ситуацию максимально отстранённо. Честно говоря, мне по душе писать так, как я писала, что придёт в голову, но я обещала, значит, выполню. Вопросы только на первый взгляд выглядят безобидно. По сути, они провокационные. Не поссоримся ли мы с Ларри окончательно после ответов? Сентенции ещё резче. Лоуренс Оливье Сноб. Ну и что? без снобизма он не был бы Лоуренсом оливье королем английской сцены марион не называет ларри Лоуренсом оливье она и меня не называет Вивьен. в ее вопросах и утверждениях просто он и ты видимо это попытка заставить меня отстраниться хотя как можно отстранить меня от ларри хорошо попробую в первую же минуту как ты его увидела он стал объектом твоих мечтаний и тайных желаний ничего нового это можно сказать обо всех влюбленных тебя влекло с такой силой, что противиться невозможно. Могу добавить, что и его тоже, хотя Ларри увидел меня несколько позже, чем я его. Но о влечении все верно, противиться невозможно. Он неотразим, воплощение мечты. Единственный, кто способен поглотить твою жизнь без остатка. В ушах звон свадебных колоколов с первой минуты, хотя ты понятия не имела, каков его семейный статус. Господи, о каком семейном статусе его или своем можно было думать, увидев Ларри? Конечно, не думала. Просто вспыхнула, как сухой сток сена. Удалось разрушить вокруг себя все, но соединить собственные судьбы. Почти так. Но я не жалею. Развалины впрямь хватало. Причем приходилось тщательно скрывать от прессы свое незаконное положение, иначе никаких ролей не видеть. Английская пресса умеет удивительно метко лепить ярлыки и низвергать в пропасть. Бросив свои семьи, мы с Ларри стали жить вместе. Но разве можно пропустить такой повод ошельмовать молодых актеров? Нас спасло только то, что известности еще не было. Раздувать скандал вокруг маленькой рыбешки акулы прессы не стали. А ведь стоило лишь запустить одну статью и... Тогда Бог миловал. Вот как полезно быть мелочью, недостойной внимания репортеров ларри положение мелочи не устраивало, но он понимал, что пока лучше не привлекать к себе внимание, пусть несколько улягутся страсти. честно говоря, страстей не было жил еще раз поговорила со мной, пытаясь понять что я вообще что то вижу сквозь розовые очки убедилась, что предпочитаю не считать шишки на чужом лбу, а набить свои собственные, причем каждую гигантских размеров. напомнила, что ларри обязан содержать торквинья и видеться с мальчиком, чтобы тот знал что у него есть папа мы расстались с приятельницами, конечно эта дружба не могла продолжаться ларри бы не позволил, но и вражды тоже не было. лия обещала написать о своем окончательном решении через месяц. наши супруги вели себя исключительно корректно, хотя на развод не согласились у джилл и ли были свои соображения надеялся ли холман что я вернусь. если это и так, то ничего хорошего не получилось бы, потому что и мое чувство вины и его чувство превосходства Ли никогда не говорил о таком, но я понимаю, что оно должно быть. Превратили бы жизнь в ад. Но нам и в голову не приходило, что возможен возврат к прежней жизни. Мы жили друг другом и сценой. Мы понемногу играли, понемногу снимались, много читали и много беседовали. Ларри учил меня играть. Учил тому, чему сам совсем недавно научился у Джил. Постепенно выяснилось, что у самого Оливье немалые пробелы в образовании. Это неудивительно если вспомнить, что он почти до всего доходил сам. Какое мне доставляло удовольствие тоже что-то давать Ларри, кроме домашнего уюта и развлечений. Мы сумели выбраться в Венецию, и я с огромным удовольствием сумела помочь своему возлюбленному ознакомиться с шедеврами живописи, архитектуры, показывала картинные галереи, рассказывала о храмах. Нашлось то, чем я могла отблагодарить Ларри за его учебу и заботу обо мне. А еще в это время вышла книга, сыгравшие в моей жизни огромную роль, унесенные ветром. Скарлетт захватила меня с первых строчек. Я мгновенно поняла, что если когда-то будут ставить такой фильм в Англии, а я не сомневалась, что будут, уж очень хороша книга. Скарлетт О'Хару должна играть только я. Я заболела этой книгой и ролью настолько, что подарила по экземпляру всем своим друзьям, и однажды во всеуслышании заявила, что сыграю Скарлетт. Надо мной весело посмеялись тем более произошло это в большой компании во время обсуждения будущего фильма. Дэвид Селзник купил права на экранизацию романа, которым зачитывалась не только Америка, но и половина мира. Для американцев Скарлетт мгновенно стала национальной героиней, а Селзник еще и объявил настоящий конкурс на главные роли Скарлетт и Ретта батлера Кандидатками называли всех голливудских звезд и просто известных актрис. «Я просто умирала от желания», сыграть Скарлетт. Но Глиндон, а за ним и Алекс Корда только отрицательно качали головами англичанке сыграть символ Америки не стоит и надеяться. Да еще и не имеющий опыта работы на съемочной площадке. Меня не принимал всерьез никто. А вот Ларри, некоторые даже пророчили роль рета И однажды я высказалась, громко объявила в присутствии большого числа собравшихся, что Ларри не будет играть батлера а вот я сыграю Скарлетт посмеялись с оттенком снисходительности. Мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, пусть мечтает. В конце концов, об этой роли мечтают не только актрисы, но и каждая американка от 16 до 60, если них роман на обе ноги, не слепа и не горбата. Ларри посмеялся вместе со всеми. Но тогда оттенок превосходства моего лари еще не перешел в откровенную насмешку. А потому он даже пообещал замолвить за меня словечко перед своим американским агентом Майроном Селзником, между прочим, братом Дэвида. Майрон только что нашел для лари замечательную роль в «Грозовом перевале» фильме по книге, которая в Европе была столь же популярна, как в Америке «Унесенные ветром». Эмили Бронте зачитывались все, от мала до велика, и играть в фильме, пусть голливудском, по этой книге – означало мгновенно стать популярным. Нет, я не завидовала Ларри из-за его роли Хитхлифа. Я осознавала, что это заслужено. Но мне так хотелось быть с ним рядом. Несколько месяцев съемок для влюбленной идеалистки — это немыслимый срок. А вдруг он там встретит кого-то, кто сумеет завоевать его сердце? А вдруг за время съемок он передумает и вернется к Джилл? Да в конце концов я просто не могла долго быть без обожаемого Ларри. В Англии без того часто пасмурно. А с его отбытием — Солнце вообще перестало показываться из-за туч. Во всяком случае, я не замечала, чтобы оно светило. На сердце и в настроении тоска. Нет, даже просто мрак. Чёрная дыра, поглощающая всё. Сомнения, терзания, страх, переживания из-за того, как там Ларри, что ест, как спит, с кем спит, не думалось. Как ему даётся роль, ладит ли с режиссёром, как актёры. Ой, я прекрасно понимала, каково на площадке. Очень хотела бы поддержать но боялась быть навязчивой. Ларри играл одну из главных ролей у знаменитого режиссёра Уильяма Уайлера, который даже нарочно побывал у нас дома, чтобы убедить Оливье принять предложение. Лоуренс был в восторге, хотя старательно скрывал это. Его, как настоящую звезду, уговаривал сам режиссёр, причём уговаривал не просто между делом при случайной встрече или после банкета, а приехав в Лондон. В начале ноября 1938 года, в мой день рождения, Ларри отбыл на Нормандии к берегам Америки на съемки. Я крепилась как могла, махала ему платочком с причала, не позволяла литься слезам во время прощания, сберегая их на потом. Но факт оставался фактом. Ларри в Америке и с хорошей ролью, а я в Лондоне без ничего. «Да, я вдруг оказалась свободна» потому что спектакли абсурдок, которые на перегонки бросились ставить по примеру Кауарда, долго не держались. То, что при этом критики робко хвалили мою игру, положение дел не спасало. Играть было просто нечего. А без Лари я и вовсе потерялась. Еще хуже стало, когда из Голливуда стали приходить письма от Лари. Все не заладилось с первых дней. Оказалось, что одно дело – любезно беседовать с режиссёром за чашечкой кофе у себя дома и совсем иное – подчиняться ему на съёмочной площадке. Уайлер – режиссёр женский. Он любит и умеет работать с актрисами, считая, что актёры справятся сами. Но при этом немало требовал от них. Ларри умудрился поссориться со своей партнёршей, а потом с самим Уайлером. Ссора с продюсером Сэмом Голдвином едва не лишила его роли. Голдвин ругал Ларри за наигранность, излишнюю театральность и грим, больше подходивший для сцены, чем для съемочной площадки. Жалобы на всех сразу потоком выливались на меня в частых письмах. В то же время мама, воспользовавшись отсутствием Ларри в Лондоне, решила поставить все на свое место. Она даже не удвоила свои усилия, не удесятерила она их усилила в сто крат ежедневно, ежечасно, ежеминутно внушая, что я должна вернуться к Ли который из благородства простит мне измену, хотя, наверное, заставит бросить сцену. Но это требование обманутого мужа вполне справедливо. Все же твой Ларри бросил тебя ради роли, которой еще неизвестно, удастся или нет. Мама, я сама настояла, чтобы Ларри отправился сниматься у Уайлера. Почему же он не добился роли и для тебя? Мне хотелось кого-нибудь укусить. Все решило письмо с сообщением о том, что Ларри сильно растянул связки и ходит на костылях. Ларри на костылях, а я сижу в Лондоне без дела. Правда, совсем скоро начинались репетиции сна в летнюю ночь, но полмесяца сидеть в Лондоне, зная, что у Ларри проблемы... О нет, я должна быть там. Была еще одна причина, в которой я не сознавалась даже Ларри. Хотя позже он догадался. В Голливуде начинались съемки «Унесенных ветром», а актрисы на главную роль так и не было. На роль Ретта уже утвердили Кларка Гейбла. Но подобрать «Скарлетт» никак не могли. Селзник провел кинопробы, кажется, всех актрис, которые теоретически могли бы сняться в этой роли, но не выбрал. Потом Дэвид говорил, что его просто охватывало отчаяние. Купить за сумасшедшие деньги 50 тысяч долларов, права на экранизацию, нашуметь на всю Америку, заставив всю страну обсуждать кандидатуры исполнителей главных ролей и начать снимать без скарлет Это они не знали, что делать. И почему никак не удается найти исполнительницу скарлет Я-то знала. скарлет это я. И пока я не приехала в Голливуд, они никого не найдут. Неделя на пароходе была посвящена скарлет Я до одурения вчитывалась в роман и даже репетировала перед зеркалом в туалете обольстительную улыбку героини. В моем распоряжении было всего пять дней. Только пять, или целых пять, чтобы обольстить сначала Майрона Селзника, а потом и его брата Дэвида. И получить эту роль. Не получу. Удоплюсь на обратном пути в Атлантическом океане. В большом чемодане ехало платье. Точно такое, каким должно быть платье на Скарлетт. И шляпка. И волосы я подкрутила по роли, прекрасно понимая, что все это ерунда. Если сэлзник не увидит Скарлетт в моих глазах, то не помогут никакие наряды. Еще в Лондоне надо мной смеялись все, кто знал, что я мечтаю о роли. В том числе о Ларри. Это моя роль. С первого дня, как взяла книгу в руки, я знала, что это моя роль». Ларри смеялся. «Какие заявления может делать только полная дилетантка? Не имея никаких заслуг перед кинематографом, англичанка уверена, что способна сыграть символ Америки в американском фильме». Он был прав. Но я знала, что я еще более права. Пусть у меня действительно не было никаких заслуг, Пусть я для кинематографа никто, пусть я англичанка, а на эту роль пробовались уже все звезды Голливуда, но я скарлет И все же, сойдя в Нью-Йорке с трапа парохода и пересев на самолет в направлении Лос-Анджелеса, я забыла о скарлет Вернее, на первое место вышел Ларри. Я намеревалась хотя бы на те пять дней, что отведены мне на пребывание в Лос-Анджелесе, создать ему все условия окружить заботой и лаской, отогреть среди пристрастных режиссёров, актёров и продюсеров. Ларри, я с тобой. Своим чрезмерным участием в его жизни ты пытаешься стать незаменимой, считая, что в таком случае он тебя не бросит. Это из Марион. Если и верно, то не в тот раз. Я летела в Америку на крыльях, хотя в действительности ползла на пароходе, прежде всего из-за лари вернее своей любви к нему. Даже Скарлетт была на втором месте. Иногда я задумывалась, что было бы, запрети мне Ларри играть эту роль. Он мог запретить? Мог. Если бы у него сорвались съемки в горзовом перевале, Ларри мог улететь в Лондон и увезти меня с собой. Да и просто не представить тогда меня Майрону Селзнику. Это не запрет, просто так, но Ларри мог сорвать все, даже не прилагая больших усилий. Но он этого не сделал. Нет, не из большого благородства, даже не из благодарности а потому что не верил, ни что я получу роль, ни что смогу сыграть. Дамский каприз не больше. Ничего, пусть попробует вкусить настоящую работу в Голливуде, это не студия в Лондоне. Ларри еще хромал, но костыли уже бросил. Однако в Лос-Анджелесе я немедленно получила блестящий урок ханжества. От нас потребовали тщательно скрывать наши отношения. Даже в Лондоне, где многие знали наших Джилл и Ли, было легче. Жить врозь, Встречаться только тайно и не блестеть глазами друг на друга. Что мне оставалось? Лазить по ночам в окно к Ларри? Ходить в парике или представляться всем Джилл Эсмонт? Нет. Было еще одно. Все же использовать эти дни для получения роли скарлет Ларри, я себе не прощу, если не попытаюсь. Оливье согласился. Один шанс из тысячи — тоже шанс. А это именно так и было. Один шанс из тысячи. Майрон Селзник обещал вечером представить меня своему брату Дэвиду. Но встречу назначил довольно поздно, в ресторане. Я сидела как на иголках. Он что, намерен везти нас на студию посреди ночи? Но не могла же я требовать поторопиться, а Мэйрон явно не спешил. Мало того, он явно тянул время. Я все поняла. Ему просто нужен повод, чтобы не выполнить обещание. Немного погодя, Мэйрон скажет, что к Дэвиду идти уже поздно, а завтра он занят, и послезавтра тоже — Потом уедет сам Майрон, а потом я. англичанки не место даже на кинопробах фильма об американской любимице. А Майрон Селзник словно нарочно рассказывал и рассказывал о тех актрисах, что уже прошли кинопробы и числятся в активе, пока Дэвид не решил, кто же будет играть эту роль. Но ведь съемки начались. Да, Дэвид снимает сейчас «Пожар в Атланте». Мы поедем посмотреть на это грандиозное зрелище. Меня охватило отчаяние. Я примчалась в Голливуд вовсе не для того, чтобы прятаться с Ларри от людей и не для того, чтобы смотреть на съемки пожара. Я хотела быть с любимым и сняться в кинопробах на долгожданную роль. Но приходилось улыбаться и даже делать задорный вид, не рвать же зубами салфетку и не реветь. Мы беседовали и беседовали, а время шло. Мысленно я уже махнула рукой, решив, что Майрон не намерен знакомить нас со своим братом. И вдруг Майрон объявил, что, пожалуй, пора ехать. «Куда?» «К Дэвиду? Вы же хотели показаться ему для роли скарлет «Ну, уже полночь. Самое время». Майрон хитрее, чем мы о нем подумали. Он все рассчитал верно. Дэвид Селзник был вне себя. Брат попросил о встрече, но сильно опаздывал. Подожженные декорации Атланты уже догорали, а Майрона все не было. Дэвид был готов уехать, не дождавшись Майрона, как вдруг появились мы. Вот от этого полноватого человека, в больших очках с толстыми стеклами, зависела моя судьба. Не иначе. Именно Дэвид сэлзник продюсер фильма «Унесённые ветром», должен решить, буду ли я играть Скарлетт. Мне бы с придыханием смотреть в лицо вершителю актёрских судеб, а я не могла оторвать глаз от догорающих макетов домов. Что-то катастрофически завораживающее было в этой сцене пожара. Ещё чуть, и приступят к работе пожарные. Но пока пламя ещё пожирало фанерные крыши и стены домов. Правда, ночь, и издали едва ли кто-то мог разобрать, что это фанера. «Дэвид, позволь познакомить тебя с твоей Скарлетт». Что это было? О цветы пламени пожара? Или в глазах сэлзника действительно читалось восхищение увиденным? Нет, он не разглядывал меня с ног до головы, не всматривался в черты лица. Он смотрел на меня, как на Скарлетт, словно я только что вышла из этого самого пламени. У меня было такое же ощущение. Еще чуть И я смахнула бы с лица невидимую копоть. А дальше пробы и неизвестность. Ещё пробы и снова неизвестность. Пять дней прошли, в Лондоне начались репетиции сна в летнюю ночь. Если не вернуться вовремя, останусь без роли. Но вернуться я уже не могла. В Лондон полетела отчаянная телеграмма. Гатри согласился заменить меня в спектакле. Я жертвовала отношениями в театре, но пока не имела ничего взамен. Приходить на съемочную площадку к Ларе категорически запрещено. Видеться с ним можно лишь урывками, чтобы пресса ни о чем не догадывалась. Росло отчаяние. Да кто вправе вмешиваться в отношения двоих, только их супруги, но не более. Но диктовать свои условия в Америке я не могла. Случайно оброненная фраза, что в случае утверждения меня на роль придется снять для нас с Ларри дом, дала Селзнику почувствовать, что такое зубная боль обеих челюстей сразу. «Только не это!» Майрон оправдывал медлительность брата. «Да его одни только женские организации съедят, если Скарлетт будет играть иностранка». Позже Майрон рассказывал, что Дэвид несколько суток занимался тем, что просиживал перед экраном, повторяя и повторяя пробы оставшихся в финале четырех претенденток. Сначала претенденток было несколько тысяч. Разглядывал огромные в виде плакатов портреты актрис, снова и снова повторял пробы со звуком. Я для себя решила, что после Рождества вернусь в Лондон, потому что дольше ждать нечего. Ларри, конечно, меня жалел, но чуть посмеивался. Неопытная англичанка решила тягаться с голливудскими звёздами. Самый сочельник, Кьюкор, бывший первым режиссёром фильма, пригласил нас с Ларри к себе. Сам Кьюкор горой стоял за кандидатуру Кэтрин хебберн а потому я ничего хорошего не ждала. Ну и ладно, зато отпраздную Рождество с Ларри. Приняв такое решение, я даже успокоилась. По крайней мере, я сделала все, что смогла, чтобы получить заветную роль. Даже пожертвовала ролью в театре. Решение принято. Логичнее было бы собрать всех, кому не удалось получить роль, и объявить сразу всем. Или Кьюкору доставляет удовольствие наблюдать за реакцией отчаяния или обиды отдельно у каждой. Я постаралась, чтобы мой голос не выдал ничего. И кто утвержден на роль Скарлетт? Мы выбрали вас. Только сомкнутые губы не позволили закричать «Что?». Кьюкор улыбался. «Это был очень нелегкий выбор, мысли Надеюсь, вы не подведете». Наверное, он говорил еще что-то. Я не помню. Бывают минуты, когда все сосредотачивается на одной единственной мысли. В данном случае этой мыслью было «Я буду играть Скарлетт». Это было прекрасное Рождество. Хотя и далеко от Сюзанны, и мамы с папой, зато с Лари и утвержденной ролью мечтой. Правда, мечту еще следовало воплотить, но у меня хотя бы была возможность это сделать. Неожиданность подстерегала, как обычно, за углом. Селзник выкупил меня у Алекса Корды. Это означало, что я должна подписать долгосрочный контракт с ним. И тут начались вопросы. Я заключила договор с Селзником за спиной Лари, Но тому были причины. Когда я сказала Дэвиду, что должна спросить согласие у Оливье, он несколько мгновений недоуменно меня разглядывал, а потом расхохотался. «Насколько мне известно, Вивьен, вы миссис Холман, а не Оливье. И спрашивать согласие вам предстоит у Ли, а не у Лоуренса». Я забормотала в ответ, что это временно, что мы намерены пожениться, как только получим разводы, что не наша вина в затягивании. Селзник выслушал мои сбивчивое оправдание насмешливо улыбаясь, а потом поинтересовался. Вы уже сказали Ларри, что я предложил контракт? Нет. Вивьен, вы очень хотите сыграть с Скарлетт? О, да. Тогда не говорите ничего, Оливье. Почему? Он не даст согласия. Если все же проговоритесь, пусть он зайдет ко мне. Ларри не станет препятствовать моей работе, тем более он сам будет почти все это время в Америке. Станет, дорогая. Еще как станет. Вы знакомы с Джилл Эсмонт? О, да, конечно. «Считаете ее талантливой актрисой?» «Да». «Я предлагал Джилл хорошие роли и выгодный контракт. Как вы думаете, почему она предпочла Голливуду и звездной карьере скромного Лоуренса Оливье?» Я возмутилась его словам «скромного Оливье», но Дэвид остановил мое возмущение жестом. «Поверьте, тогда он был весьма скромным актером, мало что из себя представляющим. Не спорю, Оливье талантлив». Возможно, даже гениален, но чтобы это проявилось, нужно найти роли, в которых он смог бы себя показать. В Голливуде таких ролей не было, а потому рядом с джил ваш обожаемый Ларри, был никем. Когда я потребовал от Оливье работать с полной отдачей, а не просто присутствовать на съемках, он пригрозил разорвать контракт. Для нас это вовсе не потеря, но я никак не думал, что следом откажутся подписать новый контракт и Джилл. Вы меня поняли, Вивьен? «Ларри уже испортил карьеру одной женщине. Не дайте ему испортить вашу». «Но это будет нечестно по отношению к Ларри». «Послушайте меня. Вы хотите сыграть Скарлетт?» «Очень хочу. Я уже отвечала на этот вопрос». «Хотите доказать своему обожаемому Ларри, что на что-то годны?» «Не только ему». «Но прежде всего ему. Я правильно вас понял?» «Тогда молчите о контракте». «Спросите разрешение у своего оставленного в Англии супруга. Этого обязаны сделать. А вот Оливье не говорите ничего». «Да, утвердили на роль, но пока ничего не ясно. Вы меня поняли? Вот когда сыграете свою Скарлетт, тогда можете сколько угодно преклоняться перед Оливье». холман тоже не даст согласия?» Селзник нахмурился, но потом махнул рукой. «На всякий случай напишите». «Если не даст, мы найдем выход, но только умоляю, не советуйтесь с Ларри». Ли действительно не дал согласия. Он не хотел, чтобы я пропадала в этой Америке. И считает Голливуд исчадь и и негодным местом для приличной женщины. Возможно, в чем-то он и прав. Но я не ради Голливуда здесь, а ради роли. Я действительно хотела сыграть Скарлетт с той самой минуты, как начала читать роман. Ты об этом хорошо знаешь. Целзник нашел выход. Со мной просто заключили трудовое соглашение. Оно, возможно, без согласия супруга. То самое, которое я подписала за спиной Лоуренса, понимая, что этого он мне не простит. Но почему Ларри против? Это правда, что сэлзник заявил Оливье, нельзя же быть дерьмом дважды. Ларри действительно помешал карьере Джилл только потому, что карьера в Голливуде не получалась у него? Я была на грани отчаяния. Ларри, ты хорошо знал что я не намерена оставаться в Голливуде, только сыграть Скарлетт и вернуться в Англию. Или быть с тобой в Нью-Йорке, если у тебя будут продолжительные спектакли на Бродвее. И роль Скарлетт для меня важна не столько из-за карьеры. Вовсе нет. Я мечтала о ней уже много месяцев. Это моя роль. Я должна ее сыграть. И сыграла. Как же объяснить тебе, что Скарлетт вовсе не помеха нам с тобой? Как убедить, что сыграв роль, стану снова послушной девочкой, глядящей тебе в рот и готовой подчиняться во всем? Я пыталась. Ты насмешливо обронил. Потом будет еще какая-нибудь роль, потом еще. Я не виновата, что на роль Ретта батлера Америка выбрала Кларка Гейбла. Конечно, я бы с куда большим удовольствием сыграла с тобой. Неужели это нужно повторять снова и снова? Но, Ларри, ведь ты же уехал сниматься в Грозовом перевале. Это очень удачная роль. Очень. Хотя сценарий мало соответствует роману. Думаю, если бы снимали по самому произведению, получилось бы еще лучше. Я очень скучала, но прекрасно понимала, что тебе нужна роль Хитклиффа, что она принесет мировую известность. Ларри, мировая известность нужна не сама по себе, тем более для тебя много важнее театр, чем кино, но имя позволит привлекать деньги на театральные постановки. Ты же тоже это понимаешь. Для меня главное не это. Я не задумывалась, завоюю ли что-то вроде наград или славы за роль Скарлетт. Я просто знала, что должна ее сыграть. Понимаешь? Я столько раз мучилась, сидя в зале, когда видела, что актрисы на сцене или на экране совсем не таковы, какими я сама представляю персонажей, что, уверена, не снимайся я в роли скарлет даже не пошла бы на киносеанс, чтобы не страдать. Не сомневаюсь, что многие актрисы сыграли бы скарлет не хуже, а много лучше меня, что это было бы гениальное исполнение роли, но это было бы сыграно не так. Не знаю, почему столь уверена, что Скарлетт О'Хара... Это я и никто другой, что образ словно написан с меня. Возможно, не такой, какой меня видит, даже не такой, какая я в действительности, но с меня. Нет, по характеру я не скарлет Очень многих ее черт во мне нет, многих моих нет у нее. Но я готова слиться с этой ролью и быть скарлет столько времени, сколько будут длиться съемки. Только позже я осознала, происходившее в самой Америке и в прессе. И поняла, какой подвиг совершил Селзник, утвердив на эту роль меня, англичанку без опыта съемок. Но главное – англичанку. Эдда Хоппер объявила в своей редакционной колонке, что этим Дэвид оскорбил каждую американскую актрису, если не американку вообще. Посыпались десятки интервью обиженных претенденток, феминисток, защитниц прав американских женщин. Они считали поступок Селзника пощечиной американкам и всему американскому обществу. Вот чего боялся Дэвид. Помощь пришла откуда не ждали. Какая-то очень влиятельная женская организация, реакции которой с содроганием ожидал Дэвид, уже предвидя призывы к бойкоту фильма и давление на автора книги, вдруг выступила в мою защиту. Позже, узнав причину такого благоволения, сэлзник хохотал до упаду. Южанки были счастливы, что роль Скарлетт не досталась этим самоуверенным северянкам. Вот так. Неожиданно вновь вспыхнувшее противостояние юга и севера обернулось в мою пользу. Лучше англичанка, чем янки. Два года подготовки. Доскональное изучение эпохи, в результате которого художники по костюмам, создатели декораций, репетиторы движения, даже специалисты по лошадям знали ее лучше, чем сами жившие в то время. Было продумано, кажется, все. Оставалось только сниматься. Первые дни казались сказкой. Все получалось прекрасно. Работать с Кьюкором мне очень нравилось. Мы с ним были влюблены в роман и знали его почти дословно. Но потом начались проблемы. У Кларка Гейбла с режиссером что-то не сложилось. сэлзник заставлял без конца переделывать сценарий или вообще переписывать уже отснятые сцены. График съемок трещал по швам, все нервничали, продюсер принялся менять режиссеров. Иногда доходило до абсурда. сэлзник которому не сиделось в кабинете, Влезал во все мелочи съемок. Часто туда, куда лезть вообще не стоило. Однажды ему совсем не понравился мой бюст в очередном костюме. Началось настоящее сумасшествие. Вместо того, чтобы снимать, мы тратили время на примерки, после каждой из которых Дэвид крутил носом и требовал. «Выше!» — лямки подтягивали. «Левее!» — что-то перетягивали на спине. «Нет, теперь ниже!» — отпускали. «Полнее!» — спешно подпихивали вату. Доведенные до отчаяния портные просто сбились с ног. Были испробованы самые немыслимые подкладки, от ваты до какого-то особого поролона. Но продюсера не могло удовлетворить ничто. Никто не понимал, чего же он хочет. А Селзник и сам не мог объяснить, каким видит Бюст Скарлетт. На съемочной площадке принялись шутить, мол, фильм не состоится, потому что у главной героини не то вымя. Понимая, что следующим будет корсет, в котором я не смогу двигаться, я рискнула сделать по-своему у меня есть идея. Сейчас вернусь». Когда я снова вышла на площадку, Дэвид издал вопль папуаса, попавшего бумерангом в кенгуру. «Великолепно! Что вы с ним сделали?» «Ничего. Дэвид, это просто я. Понимаете, я сама, какой меня создала природа, безо всяких накладок». Хохотали все. Дэвид тоже. Но не все проблемы можно было решить даже с юмором. Обидно, что львиную долю времени и энергии, несмотря на колоссальную подготовку, приходилось тратить на внутристудийную борьбу. Я, к счастью, не знала, что творится за нашими спинами. Почувствовав свою оплошность, глава МГМ Майер, не так давно отказавшись от прав на экранизацию «Унесенных ветром», решил вернуть съемки себе. Надежда на это была, поскольку часть средств производства вкладывала именно эта компания. Действовать решили с помощью своего человека в фильме «Кларка Гейбла». Я не могу уважать Кларка, сколь бы ни был он велик как актёр. Хотя сомневаюсь и в этом. Потому что как человек он поступал отвратительно. Прийти на уже налаженные съёмки и начать всё разваливать. Гейбла ждали как настоящую звезду. Он появился не сразу. Мы уже несколько недель снимали сцены без него. Сроднились, несмотря на трудности. Срослись, стали понимать друг друга с полуслова. Работали едва ли не сутками, когда звезда, покидавшая площадку ровно в 18.00, даже если сцену не успели доснять, вдруг объявила, что не может работать с Кьюкором. «Я понимаю, Кларк хорош. Он имел право требовать четкой организации работы, но ведь съемки не офис и не фабрика, где существуют звонки, обозначающие окончание рабочего дня. Мы с Оливией Де Хэвилэнд, игравшей Мелани, были в отчаянии. Но Кларк Гейбл «Звезда» «А мы всего лишь актрисы». Кьюкера заменили на Флеминга. К тому же снова начались переделки сценария, вовсе не улучшавшие его, как потом выяснилось, ради простого закрытия фильма и передачи прав в МГМ. Естественно, Кларк Гейбл оставался со своей ролью, а остальных ждала незавидная участь провалившихся. Можно быть великолепным актером и красавчиком, но при этом не стоит быть дрянным человеком. У зрителей и членов съемочной группы Разный взгляд на кино и друг на друга. Зрители видят только результат, не подозревая, что за ним стоит. Публике может нравиться внешность актера или актрисы, их экранные образы. Но люди по ту сторону экрана редко подозревают, что значительная часть образа создана не самим актером, а теми, кто с ним работает. Дело не в костюмах или гриме, хотя и от них многое зависит. А еще и в режиссуре, работе оператора, монтаже, освещении, в конце концов. И вот то, как воспринимают актёра, сыгравшего настоящего героя, те, кто помогал ему создавать образ Супермена, часто противоположно этому образу. Есть немало героических актёров, трусов в действительности. Не секрет, что Хэмфри богарта терпеть не могли многие на площадке. Что к по-английски «сдержанному Рексу Харрисону» не стоило подходить за автографом, можно получить порцию нецензурной брани. Что у Монро невыносимое опоздание – А многие звезды способны нести прямо перед камерой страшную от отсебятину, подыграть которой невозможно. О пьянстве и говорить не стоит. У богарта непременным условием давно был стакан коньяка на столике подле его стула. К концу рабочего дня хэмфри едва держался на ногах от подкрепления. Кларк Гейбл был не уверен в себе и пытался скрыть это под маской холодной презрительности. Он был МГМовский, что не находил нужным скрывать. Но оказалось, что за спиной Гейбл еще и боролся за закрытие нашего варианта фильма и передачу его на свою студию. Наше с ним знакомство началось со ссоры. Плохо сработали клерки, перепутавшие время фотосессии. Я пришла точно в назначенный срок, когда Гейбл, прождавший уже два часа, был вне себя от ярости. Он не собирался играть вместе с этой дамочкой-англичанкой. Хотя Гейблу объяснили, что потерянные два часа — не моя вина, — Кларк был не в духе. Пришлось нахамить в ответ. Да так, что у звезды отвисла его знаменитая красивая челюсть. Больше против меня Гейбл ничего не предпринимал. Действовал за нашей спиной. Я мечтала создавать так нравившийся мне образ Скарлетт, а приходилось то простаивать из-за чьей-то небрежности или сомнения, либо переделывать уже снятое, потому что новый отрывок сценария вступал в противоречие со снятым позавчера — то раз за разом доказывать, что нельзя вольно обходиться с фразами из книги. Они не бессмысленны. Выбросив несколько ключевых, можно получить дурацкую мелодраму. В редкие выходные мы с Оливией спешили к Кьюкору. Пожаловаться на съемки, на нелепые изменения и требования. Попросить совет, как играть следующие сцены. Просто поболтать. Хорошо, что сэлзник не знал о таких походах. Не сносить бы нам головы. С Флемингом, заменившим Кьюкера по требованию Кларка Гейбла, отношения не сложились с первого дня не только у меня. Режиссер заявил, что считает фильм мелодрамой, чем привел в ужас всех. Однажды, обругав меня при всех нецензурной бранью, он исчез на два дня. Казалось, фильм действительно будет закрыт. Но Селзник пригласил еще одного режиссера, Сэма Вуда. Остыв, Флеминг вернулся. Но и Вуд остался. К ним присоединился Мензис, снимавший большие сцены. Вот это был кошмар. Играть сразу у троих, каждый из которых видел Скарлетт и сцены с ней по-своему, требовал иной пластики и эмоций. Причем делать это следовало в один и тот же день, потому что с утра съемки могли проходить у одного, днем у второго, а к вечеру у третьего. Звездному Гейблу такой вендетты не устраивали. Временами у меня создавалось впечатление, что Гейбл вообще не хотел сниматься в этом фильме. Он словно искал повод, чтобы сорвать либо фильм, либо, либо своё в нём участие. И то, и другое грозило нам не просто неприятностями, а потерей возможности работать дальше. Где всё это время был Лари? Сэлзник, не желая, чтобы нас видели вместе, свободная Америка не могла простить того, что мы до сих пор не разведены. Доказывать, что это не наша вина, бесполезно. Сразу после окончания съёмок «Грозового перевала» постарался отправить Оливье в Нью-Йорк для игры в спектакли на Бродвее. Я обиделась. Но не на Ларри, а на Дэвида Селзника. С первого дня прочтения книги я жила этой ролью, мечтая сыграть скарлет Полгода я жила жизнью скарлет но к лету мечтала только об одном, чтобы эта жизнь, наконец, закончилась. Творчество? О, да. В те моменты, когда работала камера, или когда мы обсуждали с Кьюкером и Оливией эпизоды, я творила. Я чувствовала себя совсем скарлет и одновременно божеством. «Недаром творите творец от одного корня». Но как же мало было этих минут по сравнению с другими, когда либо простаивали, либо занимались бесчетными переделками, либо просто бестолково спорили, либо делали не то. Из шести месяцев не больше двух оказалось именно игрой, остальное мотанием нервов. К тому моменту, когда 27 июня 1939 года Флеминг скомандовал «Стоп! Снято!», я уже ненавидела съемки, и даже роль. Но только не саму Скарлетт и не книгу. Нас отпустили до августа, чтобы к осени переснять часть эпизодов. Например, начальную сцену, потому что Селзник решил, что цвет платья скарлет не вполне подходит. Я почти взвыла. «Дэвид, а если я поправлюсь?» «Не вздумай. Не поправиться, не похудеть и уж тем более забеременеть». Я больше не могла находиться в Америке. домой домой домой. Ларри усмехался. «Ты снялась всего в одном фильме в Голливуде. Теперь будешь знать, каково это». Говорить о том, что этот фильм четырехчасовой, стоит нескольких и по продолжительности, и по накалу страстей, и по ожиданиям от него, не стоило. Мне хотелось одного — плакать. Но только поплакать дома, в Лондоне. Пройтись по родным улицам, вдохнуть лондонский воздух, услышать речь без американизмов Просто отдохнуть. Тем более, что через шесть недель нам предстояло вернуться, чтобы снова окунуться в атмосферу Голливуда. Сумасшедшую, невыносимую, ужасную и... Такую желанную. Верно говорят, что тот, кто хоть раз вздохнул запах кулис, будет болен театром на всю жизнь. Кто услышал хлопушку на съемочной площадке, не сможет жить без кино. Я снова отвлеклась. Но это потому, что мне захотелось вспомнить Скарлетт, мою главную кинороль. Правда, получилось немного не то. Я радостно ожидала начала съемок, репетировала, горела этой ролью. Я жила жизнью Скарлетт полгода, билась за каждую реплику, которую хотели убрать. Моя мечта исполнилась. Но когда съемки подходили к концу, больше всего хотелось услышать, что они закончены. А вот теперь, через много лет, вспоминаются разлады, споры, ссоры, происходившие на площадке. Марион научила меня задавать вопрос «почему?». Хорошенько подумав, я, пожалуй, могу ответить. Моя Скарлетт, ее фразы, жесты, ужинки, гримаски, счастье и отчаяние, радость и ужас, придуманная любовь к Эшли и старание выжить в том кошмаре, где она очутилась, остались со мной. Они внутри меня. Роль изменила меня, хотя и сама не сразу это осознала. Нет, я не стала звездой, хотя меня таковой назвали. Но я стала другой, мудрее, крепче. Я стала устойчивее к любым невзгодам, Научилась бороться за себя и свою жизнь. А все остальное — срывы, ссоры, неприятности — это съемки. Они потому и запомнились, что закончены. Просто Скарлетт продолжается во мне своим упорством и жизнелюбием, а съемки остались в прошлом. Нельзя же вспоминать то, что есть сейчас. А я и не буду. Я подумаю об этом завтра. Если честно, то не хочется вспоминать ни триумф после премьеры, ни даже вручение Оскара. Фильм получил восемь статуэток и еще был на несколько номинирован. Однажды меня спросили, почему я редко вспоминаю о своих «Оскарах», особенно о первом, полученном за «Скарлетт». Что и говорить, достойная работа, а редко вспоминаю не потому, что устал от съемок или за это время было немало неприятностей, а потому что статуэтка оказалась костью в горле у моего дорогого Ларри. Премьера «Унесенных ветром» превратилась в национальный праздник. В штате Джорджия даже объявили выходной. А Голливуд вел прямой репортаж из Атланты, где и проходила премьера. От всех шумных мероприятий я устала не меньше, чем от самих съемок. Сэлзник показал себя мастером рекламных кампаний. Как перед съемками вся Америка выбирала кандидатуры будущих главных героев, так теперь вся Америка смотрела свою «Скарлетт». Даже самые отъявленные недоброжелатели прикусили языки. Говорить что-то против фильма – Было равносильно самоубийству. Меня радовало признание самой Маргарет Митчелл, что мы справились отлично. А еще то, что американцы забыли, что их национальную героиню, пусть и вымышленную, сыграла англичанка. Пока у фильма шли шумные премьеры в разных городах, пока зрители осаждали кассы кинотеатров, а репортеры нашу съемочную группу, в большей степени меня, пока Ларри в газетах называли мистером Скарлетт О'Харра, Он скрипел зубами, но молчал. Никто не смог бы объяснить Ларри, как я умудрилась без его помощи и советов. Сначала он был занят на собственных съемках, а потом играл на Бродвее. Сыграть так, чтобы получить Оскар. Тогда лари был ко мне еще справедлив. Посмотрев фильм, он честно признался, что удивлен, как я сумела. Я еще не была сильной театральной актрисой, но уже сумела прожить жизнь Скарлетт перед камерой так, что этим можно гордиться. А потом объявили, что фильм выдвинут на «Оскара» по 14 номинациям, в том числе и за лучшую женскую роль. Моими соперницами были Грета Гарба, Бет Дэвис, Грир Гарсон и, кажется, Ирэн Данн. Ларри успокаивал. «Ничего, дорогая, даже если не получишь «Оскара», уже одно то, что номинировано в такой компании, делает тебя звездой». «Звездой я стала и без номинации» потому что фильм купил вложенные в него средства за первые месяцы. Такого успеха не ожидал даже оптимист Селзник. Фильм действительно стал событием года, далеко опередив все остальные, даже Грозовой перевал. Я видела, как Ларри нервничает. Ведь если бы не унесенные ветром, Грозовой перевал объективно мог стать лучшим. Если бы я могла, я убеждала бы его, что мне просто повезло сыграть главную роль в главном фильме года. Но я сама так переживала, что не сразу заметила недовольство Ларри. Я не сомневалась, что Лари получит статуэтку за своего Хитклиффа. Иначе и быть не могло. Я-то знала, что Кларк Гейбл сыграл в полсилы. Сам Ларри тоже был в этом уверен. Всех остальных он конкурентами не считал. Он не получил Оскара за Хитклиффа в Грозовом перевале. Хотя очень на это надеялся. Если бы статуэтку дали Кларку Гейблу, можно было бы объявить, что победу одержал просто фильм, а не отдельные исполнители. Но Гейбл тоже не получил Оскара. Значит, Академия не поддалась очарованию фильма и книги. Это было для лари ударом, который он скрывал с трудом. Когда объявили победительницу в номинации за лучшую женскую роль, Ларри еще радовался за меня. «Ну вот, дорогая, ты и оскароносная актриса!» Сбывалась мечта ливье о паре звезд. «Не сразу получилось в театре, начнем с кино». Он даже приосанился – Ожидая услышать свое имя. Даже имя Кларка Гейбла разъявило бы его. Но тут... «Роберт Донат! За роль мистера Чипса в фильме «До свидания, мистер Чипс!»» Ларри даже побелел. А я не сразу поверила своим ушам. Роберт, конечно, хорош, но как же Ларри? Так испортить мне триумф нельзя, даже отдав статуэтку Кларку Гейблу. Весь вечер, фотографируясь рядом с Оливье, я прятала Оскар. Но позже, под влиянием шампанского и всеобщего восхищения во время вечеринки, умудрилась поддразнить тебя. «У меня есть, Оскар? Очередь за тобой, дорогой!» И Оскар полетел в окно. «Спустись на землю, как и твоя статуэтка. Ее получила не ты, Аскарлетт!» «Ларри, даже если это так, если мне дали статуэтку за то, что образ любим американцами за книгу, из-за умелой рекламной кампании сэлзника Просто случайно, потому что перепутали имена. Все равно. Не стоило так унижать меня при всех. Ты мог дать мне пощечину, как бывало потом не раз, наедине. Мог оскорбить как угодно. Но вот так отреагировав, ты унизила себя тоже. Многие запомнили выходку Лари и поняли, что она из зависти. Мгновенно словно погасли все огни фейерверков. На яркие фонари накинули темную ткань. Свет приглушили. Ты действительно вмиг опустил меня на землю, показав всем, что считаешь ничтожеством, волей случая, вознесённым на вершину славы. Я всё ещё улыбалась, но внутри уже было темно. Если раньше мне нужно было доказывать, что я вообще могу играть, то теперь предстояло доказывать, что получила высшую награду не случайно. А это очень трудно. И кому доказывать? Тебе. Я так жаждала помощи, поддержки одобрение похвалы наконец признание того что справилась, что достойно а дождалась оскара в окно